Увидев губернатора впервые перед Волосными, Абай на его лице не прочел ничего хорошего для себя. Теперь он понял, какая опасность нависла над ним. Но та твердая решимость к борьбе, которая возникла в нем, когда он смело пошел вслед за генералом в его юрту, сейчас только укрепилась. Ни боязни, ни волнения он не чувствовал вспышка губернаторского гнева его не смутила обая сам понимал что в умении владеть собой в убеждённости в сознании своего достоинства он гораздо сильнее этого кричащего генерала и поэтому он ответил хладнокровно и спокойно с этими людьми ваше превосходительство я борюсь «Совсем не потому, что они назначены вани, а потому, что они просто злодеи». Губернатор снова вскипел и постучал пальцем об стол. «Вы ответите и за это? Какое вы имеете право назвать должностных лиц злодеями?» «Если бы вы знали всю правду о них, ваше превосходительство, то не только назвали бы их злодеями, а просто отдали бы их под суд. Приведите доказательства. Но помните, если вы занимаетесь пустой клеветой, если вы порочите людей, которым мы доверяем, то вы от суда же отправитесь в тюрьму. Абай и тут не потерял спокойствия. Смело глядя в глаза губернатору, он ответил: Позвольте мне высказаться полностью и выслушайте меня. Губернатор резко обернулся к Абаю. Потом он заложил руки назад и начал молча шагать по юрте. Абай рассказал ему о преступлениях, от которых давно уже страдает простой аульный народ. А берем те набегах вызываемых распрямь из степных воротил, о несправедливости и насилиях, чинимых ими, о грабежах, конократстве. Еще при первой встрече Абаю стало ясно, что губернатор хорошо знает о нем. Конечно, сведения его основывались на доносах у Разбая и других – Но обо баю было неизвестно то, что губернатор готовиясь к поездке, потребовал дела, которые могли оказаться нужными на съезде в Карамала. И тогда ему попались на глаза кипы прошений, поданных на его имя. Это были приговоры всех старшинств Чингисской волости, ревизионные алмагамбетам. Все эти заявления были подписаны людьми почти всей волости, говорила она, сколько в этих ходатайствах заинтересован весь народ. Во всех этих приговорах упоминалось лишь одно имя Ибрагима Кунанбаева. Приняв сперва эти бумаги за обычные степные прошения, губернатор отстранил был их, но Взглядыва остановили грамотно, красивым почерком написанные строчки. Он машинально начал читать их и тогда понял, что с ходатайством обращается огромная часть степного населения. Вдобавок, тут же было и свидетельство русских крестьян-переселенцев. Все желы бы на оба полностью сходились с фактами, которые указывались в прошениях казахов и переселенцев, только причины его поступков здесь объяснялись совсем по-другому. Это обстоятельство поневоле заставило губернатора задуматься о Бабая Кунанбаеве. Губернатор понимал, что расправиться с этим выдающимся степняком будет видимо не так-то просто. И сейчас, говоря с Абаем, он хотел получше разглядеть этого человека, разгадать его образ мысли и его намерения. Поэтому-то губернатор и заставил Абая говорить, часто задавая ему такие вопросы, которые вынуждали его высказывать свои мысли. «Преступление — повседневное дело в степи», — говорил Абай. Уездные начальники прекратить их не могут, а мировые судьи не умеют найти настоящих виновников. Поэтому все споры и тяжбы между родами, живущими в пределах трех уездов, перешли в областную канцелярию. И вы были вынуждены сами приехать для разбора на месте множества этих жалоб. Но и в этих жалобах тоже не все справедливо. Но и в этих жалобах тоже не все справедливо. Меж влиятельные и сильные люди часто сами поддерживают злодеев, составляют даже ложные приговоры, не останавливаются и перед ложью свидетельством, перед клеветой на противника. К сожалению, городские власти часто не распутывают эти дела, а наоборот запутывают их незаконным, неправильным решением. Тут, конечно, помогает взятка. Если вы спросите, кто же всё это делает, придётся назвать и многих степных богачей, владеющих большим количеством скота. Придётся назвать и волостных пользующихся казёнными печатями. Те ссорятся с те друг другу набегами и божим той. А страдают это в основной массе степного народа. Мерные люди Аулов они хотят лишь спокойной жизни и честного труда а на самом деле постоянно терпят насилие и притеснения со стороны этих смутьянов или как говорится по-русски интриганов Абай ни минуты не думал о том что может воспользоваться этой неожиданной беседой для своей личной выгоды. Он не стал ни обелять себя, ни чернить своих врагов, он даже не назвал их имён. В виде перед собой главу целой области, обой решил рассказать ему о трудной жизни народа. Губернатор Жене, слушая о Бае, думал о своём. Он давно уже понял, что это такие киргис Действительно считает себя защитником народа, борцом за его дело. Это заставило генерала насторожиться. Да не связано ли рассуждение Абая с освободительными идеями? Но тут же успокоил себя. Нет, нет. Это поветрие, конечно, еще не дошло до степи. Вряд ли эти идеи понятный даже такому развитому киргизу, как вот это. И пытаясь разобраться в том, кто же такой Абай, он задал ему вопрос. Хорошо, Кунанбаев. А почему же все те люди, которых вы считаете причиной зла, завоевали наше доверие? Как это получилось, что ваших судей И волостных управителей мы назначили из среды таких преступников. Вы даете себе отчет в том, что вы говорите? Мы назначаем в киргизскую степь правителей, а вы всех их считаете злодеями? Я правильно понял вас? Он задавал. Эти вопросы холодным тоном, испытывающе глядя на Абая, как бы говоря: "Если это так, стало быть, и мы, кто назначил этих людей, тоже преступники". Абай почуял ловушку. Откровенный, прямой разговор с этим чиновником мог оказаться опасным. Что надо было я уже сказал, подумал он, а сделать выводы? Это его дело. "То ваше превосходительство", сказал он. "Может быть, я позволил себе что-либо лишнее, что не принято говорить сановнику. Но я считаю необходимым рассказать вам о тяжёлом положении степи, находящейся под вашей властью. То, что я говорю, правда" вам подтвердит любой из аульных казахов, которого вы спросите. Я хочу сказать вам одно. От встречи с вами и для себя лично я не жду ничего. Я не собираюсь сам быть одним из правителей. Я ищу лишь справедливости. Это не удовлетворило губернатора. Он выслушал Абая насторожённо и холодно. Кроме того, что ему не нравилась встреча этого киргиза, сам его вид, спокойное достоинство, с которым он держался, заставляли генерала хмуриться. Так его представления о степных киргизах были людьми дикими и тёмными, которые перед начальством Могли лишь боязливо преклоняться. А этот говорил, как просвещенный человек, держится свободно, как равный по положению, по воспитанию. И даже то, что на нем был не чапан или халат, а бешмет из тонкого дорогого сукна, сшитый, видимо, хорошим городским портным, раздражало губернатора. И он обрабатывал. Нетерпеливо пошевелился, переведя взгляд к двери. Но тут же на его лице выразились негодование и гнев. Желая понять, чем это было вызвано, Абай тоже повернулся к двери. И не поверил своим глазам. В юрте, держа под мышкой шапку и большую кипу листов, стоял базралый. А возле него русский человек средних лет в скромном городском костюме. Похолёной и красивой бороде Абай сразу узнал в нём часовщика Савельева из Семипалатинска. Савельев, фамилию которого казахи переиначили на Сабелий, прекрасно владел казахским языком и пользовался в степи широкой известностью. Он помогал составлять заявления, прошения, всякие приговоры. У него были обширные знакомства во всех городских канцеляриях, и среди толмачей и урядников, и среди письмоводителей и чиновников. Говорили леша, что у него есть ход к советникам, а может быть, к самому полицмейстеру. Многие из степных казахов именно ему поручали и написать прошение, и проталкивать его по канцеляриям, утверждая, что с Абиллий знает такие лёгкие дороги, которые неизвестны лучшим городским адвокатам. Пока Абай с изумлением смотрел на базаралы, к губернатору подошёл жандармский офицер и почтительно склонившись, начал что-то шепотом объяснять. Губернатор слушал его недовольно, слушал, и, наконец, спросил у него, хорошо, и чего же они хотят. И он повернулся к вошедшему. Савельев, поклонившись, поспешил объяснить. Ваше превосходительство, у этого киргиза множество прошений почти из всех волостей Семипалатинского уезда все эти просители тоже здесь но господин офицер разрешил пройти только нам вот ему с бумагами и мне чтобы перевести их просьбы «А о чём просьба сурово спросил губернатор ну все они просят не за себя ваше превосходительство Они ходатайствуют за уважаемого имя человека, за своего поэта Ибрагима Кунанбаева. Губернатор негодующе повернулся к Абаю. "Уж не сам ли этот загадочный киргиз подстроил всё это?" подумал он. На лице Абая выражало только искреннее изумление. Генерал перевел взгляд на Базаралы, внимательно вглядываясь в него. Однако этот высокий и стройный человек с привлекательным и умным лицом и не смотрел на Абая, как будто даже не узнавал его. Он спокойно подошел к столу, положил на него свои бумаги и заговорил сам. — Так, сэр... Начал он прикрывая указательным пальцем красивым, длинным свой левый глаз. Так всё держи, теперь слепой. Один глаз есть. Ибрагим-Кунанбайр. Базарабай прикрыл большим пальцем левое ухо и продолжал Киргиз, Степ, глухой. Так, сир, один ухо есть. Опять Ибрагим Кунанбаев. Не можно, Ибрагим Кунанбаев, брать от Степ. Не можно. Степ слепой, глухой будет. И он закрыл пальцами другие руки, правое ухо и глаз, и жалобно качая головой, изобразил на лице страдание. Савелььев собрался разъяснить слова Базралы, но губернатор жестом остановил его, продолжая с негодующим любопытством смотреть на Базралы. Тут с огромным трудом продолжал разъяснять свою мысль Господин Куперынатар не знает какой человек Ибрагим Кунанбаев Наш тип много пригаур в послал Много-много трусит -много Пускай наш бригаур пойдёт санат Министр. Белый царь. Степ, просит пустить нас в Петербург. Министр. Царь. Всё найдём. Базарылы молчал. Губернатор снова нахмурил брови и молчаливым движением руки показал Савельеву и Базарылы, что они могут идти. Савельев одёрнул Базарылы за рукав. Оба попечительс и вышли из юрты. Слова безралы заставили генерала задуматься. За сегодняшний день он несколько раз менял своё мнение обо бае. Сейчас он окончательно пришёл к мысли, что если с таким необыкновенным для степи человеком поступить обычным способом, то есть просто выслать или посадить в тюрьму, то это не останется без последствий. На церемонии встречи губернатор убедился, с какой почтительностью относятся к этому киргизу знатные люди степи. А теперь оказалось, что за него горой стоит и простой народ. Вероятно, этот человек имеет гораздо больший вес, чем многие из управителей. Как знать, накажешь его, а эти... Акты, приговоры съездов, всякие другие петиции, а вместе с ними, может быть, еще и новые бумаги дойдут до Сената, пошлют их и на высочайшее имя. Не очень-то лестно для губернатора, тем более для нового человека в области, если из управляемого им края поступают такие донесения, которые можно истолковать как свидетельство его неумения наладить порядок самому. В юрту вошел советник Лосовский, держа под мышкой несколько папок с делами. Приход Лосовского не был случайен. Увидев, как губернатор повел Абая к себе в юрту, он решил, что генерал хочет лично допросить человека, чье имя прожужжало уши чиновникам всех канцелярий и в Семипалатинске, и в Омске. Поэтому Лосовский... Тут же приказал немедленно принести ему дело Кунанбаева, привезенное из канцелярии уездного начальника, и, не дожидаясь, когда губернатор потребует, сам понес дело к нему. Думая, что Абай уже обречен, Лосовский подобрал бумаги, обвиняющие его. Это были доносы и кляузные прошения, поступившие в Омск, в канцелярию Степнова генерал-губернатора знает только эти жалобы. Лосовский и не подозревал о тех прошениях и документах, которые генерал получил здесь. Впрочем, и тот, сообразно некоторым своим расчётам, сознательно не рассказывал Лосовскому об этом. Дела своей области, конечно, нужно было решать ему самому. В присутствии генерал-губернаторского чиновника особых поручений уязвляло его самолюбие и казалось оскорблением его служебной чести. Поэтому-то он ни слова не сказал Лосовскому о новых обстоятельствах в деле Кунанбаева. Сейчас, поняв, что губернатор не допрашивает Абая, а о чем-то беседует с ним, Лосовский растерялся. Однако он все-таки положил дело перед губернатором, молча показав ему обложку так чтоб этого не видел Абай. Генерал отстранил папку и довольно исмущением Ласовского резко сказал: "Это пока не понадобится, можете взять". Холдно кивнув головой, он отпустил Абая. Оставаться на съезде генерал не собирался. Вполне достаточно было и того, что он показал себя участником всю работу должен был вести Ласовский вместе с уездными начальниками. И в беседуя с ним перед отъездом, генерал удивил его неожиданным для того решением назначить Ибрагима Кунанбаева одним из биев чрезвычайного съезда. К этому решению генерал пришел вынужденно. Ему было теперь ясно, что Абай — очень крупная и влиятельная фигура в степи, и что обойти его при назначении биев съезда означало вызвать новые жалобы и прошения, которых и так было достаточно. Но тут же он твердо решил, что всеми по-латински займется судьбой этого неприятного и беспокойного человека. В тот же вечер совещаюсь со всеми тремя уездными начальниками А завтрашнем открытии чрезвычайного съезда Воссовский предложил назначить одним из био съезда Ибрагима Кунанбаева. Его предложение не вызвало споров. Наоборот, казанцев Семипалатинский уездный начальник даже поддержал его. Оказалось, что к нему поступило множество заявлений, где жалобщики просили назначить био не таких людей, которые могли бы справедливо разрешить тяжбы и помочь людям получить возмещение за свой труд или насильно отобранный скот. В этих заявлениях чаще всего называлось имя Абая, как человека, который пользуется доверием казахов всех тех уездов, знает их нужды, хорошо известен им всем. Именно ему и просили поручить разбор жалоб люди, вступившие в тяжбу с богачами и волосными. Конечно, эти просьбы вряд ли были бы уважены, если бы все трое уездных начальников не были свидетелями того интереса, который проявил Кабаю губернатор, а Лосовский не имел бы его приказания. Решение начальников почти тотчас же стало известно волосным через писцеры и толмачей уездных начальников сам обою узнал об этом позже от Ербула и Баймагамбета, вернувшихся с ярмарки, где они целый день провели в беседах с желовщиками. Известие это не произвело на Абая большого впечатления. А зато Дермен принёс ему новость, которая искренне обрадовала Абая. Оказалось, что в степи возле ярмарки собралось много людей, пожелавших поздравить Абая с избавлением от опасности. Интермен рассказал, что сбор этот получился как бы сам собой. Никто из друзей Абая его не устраивал. Люди собрались, вызвали Базаралы и Байкокше и попросили их пригласить Абая. Когда Абай сопровождаемый Ерболом Баймагамбетом и Дарменом, подъехал к небольшому холмику, покрытому пожелтевшей травой. Его встретило здесь неожиданно много народу. Было похоже, что происходит многолюдный той, устроенный каким-нибудь богатым племенем. Но весь вид собравшихся показывал, что здесь были только те люди, кто по полному праву именуется Баймагамбетом народом. Одни кони их говорили о многих. Почти все они были худые, заезженные, с выцветшей и залетенной шерстью, истинные помощники своих трудолюбивых хозяев. Посдлы их и сбруя ещё красноречивее свидетельствовали о скромном достатке их хозяев. Разодранные потники, истрепанные войлочные подушки, треснутые луки, погнутые стремена из черного железа. Среди всей массы этих всадников взгляд не нашел бы ни одной бархатной седельной подушки, ни посеребренной уздечки или сбруи с черненым серебром. Нет здесь и потников, украшенных кожей или разноцветным сукном». Всеми люди одеты в серые домотканые армяки или в старые изодранные чепаны. Их головные уборы, которые свидетельствуют о принадлежности к тому или другому роду, оторчаны веткой, вытерты с мирлушкой и покрыты или дешёвым сетцом, или материей, безнадёжно потерявшей цвет. Эта многолюдная толпа встретила Абая как родного Его быстро окружили. Все с радостью приветствовали его, поздравляли с одержанной победой над врагами. На вершине холма, спешившись, Базралы и Байкокшей с группой почтенных стариков ожидали Абая. Подъехав к ним, он слез с коня. Друзья подошли к нему и обняли его словно после долгой разлуки. Абай шутливо обратился к ним. «Базыче, уж если я вылез из глубокой ямы, то только благодаря тебе. Сам я на этот раз не только не спасся бы, но увяз бы еще глубже. А твоя сегодняшняя речь по мастерству превзошла речь лучшего адвоката, а по красноречию — знаменитейшего Бия. Но скажи, пожалуйста, как же ты пробился в губернаторскую юрту. Как тебя пустили? Ой-бой, расхохотался Базары. Да разве есть у семи палатинских властей дверь, которую Сабели не сумел бы открыть? А ключ, который ему для неё понадобился, помогли сделать вот эти же люди. Собрали кое-что, ну, цену примерно двух коней. Он и сунул их жандармскому офицеру. А уж как тот сумел убедить губернатора, это его дело. Ты не видел, как он ему на ухо шептал? С новым глубоким чувством благодарности Абай посмотрел с холма на множество людей, окружавших его. Толпа уже разбилась на две части — Было видно, что стороны сговариваются, каких силачей и борцов выставить друг против друга. Тут же группы всадников готовились начать скачки. Дермен сообщил, что будет и борьба на конях, и другие состязания. Словом, было всё, что полагается на всяком многолюдном торжестве, кроме угощения и выставленных цепочкой юф Вглядя на силячей, схвативших друг друга за пояс, Базарылы рассказал Абаю, что собравшиеся здесь люди направили губернатору множество просьб о том, чтобы одним из биев, которые будут разбирать на съезде тяжбы, был непременно и Абай.